Ирина стояла у открытого окна. Дул тихий, прогретый солнцем ветерок, но она вдруг почувствовала, что зябнет, и плотно прикрыла раму. Она знала, о чем хочет поговорить Николай. Она давно этого ждала, знала, что ответит ему «да», и все-таки волновалась. «Надо думать о другом», — громко сказала она. «Думать о другом». Она заставила себя вернуться к разговору, вспомнила доводы Николая. Но странное дело, сейчас, когда она не слышала его уверенного голоса, те же самые фразы звучали совершенно иначе. Это было бы авантюрой, нужны штаты, оборудование, нельзя искать легких путей. Было так, словно она толкнула стену, и стена легко поддалась, оказалась не настоящей. Ирина прижала ладони к щекам, щеки горели. Но ведь это демагогия, самая примитивная демагогия. С удивлением подумала она и сама испугалась этих жестоких слов. «Нет, нет, он просто не знает, он ошибается. Это легко исправить, сейчас же, немедленно». Она побежала к столу, сдвинула ворох бумаг, закрывавших телефон, схватила трубку. «Нужно успокоиться», подумала она, «подожду две минуты». Она смотрела на часы и не видела стрелку. Телефонная трубка гудела деловито, успокаивающе. Ирина набрала номер. Отозвался безразличный женский голос. «Да?» «Шиманского», – торопливо сказала Ирина. «Пожалуйста, попросите профессора Шиманского». Позже, ожидая Шиманского и думая о случившемся, Ирина решила, что Николай по-своему прав. «Неудача действительно помешает дальнейшей работе». Опыт может быть неудачным, это допустимо, даже закономерно. Однако здесь не опыт, и в случае неудачи трудно будет объяснить, что практическое опробование более анализатора было вызвано особыми обстоятельствами. Кто-то поспешит объявить, двое молодых и неопытных работников, чего же ожидать? Работа замедлится. Придется доказывать, оправдываться, убеждать. «Разве Николай в этом виноват?» – думала Ирина. Неудачные испытания всегда бросают тень на новый способ диагностики. Пусть несправедливо, но это так. Победители не судят. Да-да, а побежденных судят. Судят несправедливо. И Николай это выдумал. Но почему он не сказал, к черту все соображения, надо помочь человеку? Или более анализатор нужен многим и нельзя, просто недопустимо рисковать? Только сейчас она заметила, что машинально вертит в руках значок, снятый с пиджака Николая. Нет, он не забыл его снять, подумала она, рассматривая значок. Конечно, не забыл. Он никогда ничего не забывает. Носил. Маститый ученый. Участник конференции. Боль – сторожевой пес здоровья. Так говорили в древности. Веками из книги в книгу кочевало это изречение. считалось что боль Благодетельно она сигнализирует о болезни. Но постепенно люди присмотрелись к этому сторожевому псу. Он оказался взбаломошным, шальным, зачастую злым, даже бешетым Этот пес молчал, когда в организм проникали страшные враги – вирусы рака, проказы туберкулеза. Он шаловливо вилял хвостом, когда разрушалось сердце, а потом вдруг поднимал отчаянный лай. Этот сторожевой пес по пустякам жестоко кусал хозяина. Казалось, он только ждет момента, чтобы вцепиться смертельной хваткой. На панели боли анализатора, выше приборов, была установлена эмблема «Собака в наморднике». «Пусть лает, но не кусается», — сказала как-то Ирина. «Надо надеть намордник». Логинов промолчал, а через неделю принес вырезанную из дерева фигурку. Ирина обрадовалась и долго подыскивала подходящее место на приборном щеке болеанализатора. Собака была вырезана очень искусно, со злой, оскаленной мордой и маленькими красными глазами-бусинками. Когда в лаборатории зажигали свет, бусинки отсвечивали злыми багровыми искорками. Официально аппарат назывался биотоковый резонансный болеанализатор. Ирина назвала его малышом. Этот малыш занимал почти половину просторной лаборатории. На темном щите тремя рядами были расположены приборы. Малыш часто капризничал. Приборы помогали находить и устранять неисправности. Малыш любил тишину, поэтому в лаборатории не было окон, только невысокая дверь со звуконепроницаемой обивкой. Исследуемый больной находился в соседней комнате. Малейший звук мог отвлечь врача. Ирина привыкла работать одна, в абсолютной тишине, и громкий, хрипловатый голос профессора Шаманского казался ей сейчас странным и неуместным. Шаманский долгое время был военным врачом и сохранил военную выправку. Рослый, с коротко остриженной крупной головой, уже немного грузный, располнивший, он ходил вдоль панели боли анализатора и расспрашивал Ирину о назначении приборов. «Ясно», — сказал он наконец, — «Где прикажете поместиться?» «Вот здесь, пожалуйста, у регистратора биотоков», ответила Ирина. «Я сяду в кресло спиной к аппарату. Свет приборов отвлекает, мешает сосредоточиться. Говорить со мной не надо, но...» Она умолкла. «Что «но?» – спросил Шаманский. Он говорил с ней, как со студенткой. И она поспешно ответила. «Это экспериментальная установка. Мы собирались ее усовершенствовать». Так, чтобы врач мог при необходимости уменьшить силу идущих к нему болевых импульсов. А сейчас... В общем, пока этого нет. Анализатор даже усиливает болевые импульсы. Так было удобнее для опытов. В серых, жестковатых глазах Шаманского промелькнуло что-то похожее на жалость. «Послушайте, Ирина Владимировна, может быть лучше, если я сам, а?» «Нет, первый раз должна я». «Да, без регулировки плохо». довольно проговорил Шаманский. Ирина пожала плечами. «Какая разница?» Шаманский удивленно посмотрел на нее. «Я хотела сказать, что теперь уже поздно». «Почему?» – спросил Шаманский, пытливый глядя на Ирину. Она не ответила. Шаманский спеша прошел вдоль панели более анализатора, остановил все эмблемы негромко сказал. «Надели на псономордник. Романтики!» Ирина молчала. О Шаманске думал о романтике. Когда-то она жила на морских пристанях. Там теснились парусники, пирамидами громоздились бочонки с ромом, мешки из кофе, связки сахарного тростника. А бородатые, смахивающие на пиратов матросы, продавали обезьян и рассказывали небылицы о чудовищных штормах из -за океанских странах. Потом романтика ушла на аэродромы, с которых взлетали первые самолеты. Неухлюжие коробки из парусины, дерева и проволоки. Теперь романтика поселилась в лабораториях, конструкторских бюро, у пультов электронных машин. «Да, Ирина Владимировна, странная-то вещь, романтика», сказал Шаманский. «Если присмотреться к тому, что мы делаем...» Ирина вздрогнула. «Присмотреться». Это слово заставило ее вспомнить микроскоп. «В микроскопе есть винт-кремольеры». Для грубой, приблизительной наводки. И микрометрический винт. Для наводки точной, окончательной. И крутила только винт кремольеры, подумала Ирина. А если повернуть микрометрический винт? Она слушала шаманского и ничего не понимала. Слова проходили стороной. Ирина думала о Николае. Ей казалось, что она повернула микрометрический винт. И изображение, еще мгновение назад расплывчатое и неясное, стала отчетливым и резким, видимым до мельчайших деталей. Шиманский наконец заметил, что Ирина его не слышит. Он умолк на полуслове, кашлянул, затем сухо спросил. «Начнем?» «Простите», – тихо сказала Ирина. «Да, конечно, начнем. Я только хотела спросить. Этот человек. Там. Его зовут Илья Дмитриевич Кабишев», – ответил Шиманский. «Осколок мины. Наспех сделанная операция». И вот, 30 лет спустя, старший сержант кабешев Илья Дмитриевич, второй Украинский фронт. Ирина включила аппарат. Стрелки приборов ужили, качнулись вправо, задрожали. Свет в лаборатории погас. Была освещена только панель болианализатора. Ирина медлила. Она прислушалась к тихому гудению малыша. Было нечто успокаивающее в этом едва слышном ворчании аппарата. В такие минуты он казался Ирине живым существом, умным, но строптивым. «Ну, будь молодцом, малыш!» – мысленно произнесла она. «Ты же не подведешь меня! И еще!» – она покосилась на Шуманского. Ей не хотелось, чтобы он профессор угадал ее мысли. «Не делай мне, малыш, очень больно. Я немножко боюсь. Ну, совсем немножко!» Под оскаленной мордой деревянной собаки вспыхнула зеленая лампочка. Сестра сигнализировала из соседней комнаты, больной готов. Ирина молча надела шлем, туго стянула ремешок, поправила провода. Они напоминали расплетенную косу, их было свыше тридцати, и они делали шлем тяжелым. Ирина села в кресло, откинулась, закрыла глаза, наступила темнота.